Грозимая печаль открыла два огромных глаза. Цветочная проснулась в ваза и выплеснула свой хрусталь. Вся комната напоена истомой. Сладкое лекарство, такое маленькое царство, Так много поглотило сна. Немного красного вина, немного солнечного мая и тоненький бисквит, ломая тончайших пальцев, белизна